Глава 12. Новая задача оказалась такой же по-византийски зателевой, многослойной и чреватой подвохами, как и все предыдущие. Пока я разглядывал значки у моей двери, мой разум скитался по просторам математических вероятностей, улавливал глубинные связи между сугубо самостоятельными, как утверждала теория, областями логических рассуждений. Я мог бы смотреть на символы часами, пребывая в экстатической завороженности. К несчастью, загадку следовало разгадать, а не просто ею любоваться. И в запасе у нас оставалось меньше девяти минут. Мы собрались у двери, и две или три минуты, растянувшиеся для нас в часы, хранили молчание. Я заговорил первым, почувствовал, что прямо сейчас мне нужно чем-то отвлечься. Селестина права, ты клонировал себя? Конечно, я права, сказала Селестина. Он находился на опасной территории, поэтому принял необходимые меры и привез оборудование для регенерации органов. Чайл повернулся к нам. Регенерация не то же самое, что клонирование, сказал он. Ну да, там предусмотрены искусственные ограничения, пояснила Селестина. Если от них избавиться, клонируй сколько влезет. Зачем выращивать заново кисть или руку целиком, когда можно просто воссоздать тело? Ради чего мне это было делать? Ведь получилось бы всего-навсего безмозглое копие. Не обязательно, возразил я. При помощи специальных препаратов и модификаторов сознания не так уж сложно передать клону свою личность и воспоминания. Ричард Праб Поддержала меня Селестина. Работать с памятью не трудно, ему ли не знать. Чайлд снова уставился на дверь. Символы вокруг неё по-прежнему упорно не поддавались разгадке. 6 минут до срока. Не меняй тему, чтобы тебя спалила Селестина. Я хочу, чтобы Ричард наконец вник в происходящее. Зачем, осведомился Чайлд. С чего вдруг ты решила о нём позаботиться? Я же видел с каким отвращением ты смотрела на нас после операции. Насчёт себя можешь быть уверен, ты мне отвратителен, но я не могу спокойно смотреть как кем-то манипулируют. Никем я не манипулирую. Тогда расскажи правду насчет клонов и насчет шпиля заодно. Чайл снова устремил взгляд на дверь, явно разрываясь между необходимостью разгадать загадку и желанием заткнуть Селестину. У нас в запасе было меньше шести минут. Я временно отвлекся от головоломки, как и хотел, но это не позволило найти решение, даже не подбросило и намека. Потом я вновь повернулся к Чайлду. Что случилось с клонами? Ты посылал их внутрь, одного за другим, Рассчитывая таким образом добраться до верха? Нет, похоже, моё непонимание его развеселило. Я не посылал их впереди себя, Ричард. Наоборот, они шли по пятам за мной. Прости, но это глупость какая-то. Я вошёл внутрь и шпиль убил меня. Но перед этим я создал свой ментальный слепок и передал воспоминания недавно выращенному клону. Его нельзя было назвать точной моей копией, ибо он получил лишь некоторые воспоминания и малую часть моих персональных особенностей. Однако он чётко осознавал что является специально созданным конструктом. Чайлд бросил взгляд на дверь. Слушайте, это всё крайне интересно, но время. Задача подождёт, отрубила Селестина. Тем более, что я, похоже, нашла решение. Встроенное собачье тело Чайлда затряслось от предвкушения. Правда? Я сказала похоже, Чайлд. Уйми свой пыл. Но время не вобреси, Селестина. Будь добра, поделись с нами своим вариантом. Она посмотрела на символы и криво усмехнулась. Баш на баш, Чайлд. Я показываю значок, а ты рассказываешь про клона. Я ещё тел, как чай взберился, но потом обуздал гнев. Ну, он, то есть новый я, вернулся в шпили и попытался пройти дальше предшественника. Он сумел преодолел несколько комнат после той, где погиб старый я. Что побудило его продолжать? спросила Селестина. Он же знал, что всё равно погибнет. Он считал, что у него куда больше шансов выжить, поскольку тщательно изучил поведение меня старого и принял меры предосторожности. Надев скафандр попрочнее, ввёл себе препараты для стимуляции математических способностей, использовал кое-какие терапевтические техники. И что дальше? поторопил я. Что случилось, когда он всё-таки погиб? Погиб он далеко не сразу. Подобно нам, он отступал, когда понимал, что в текущем состоянии выше не проникнет. Всякий раз он клонировал себя, делал ментальный слепок. Так что следующий клон наследовал все воспоминания. Всё равно не понимаю, сказал я. Какой ак клона дело до того, что будет с его копиями? Ну, он не собирался умирать. Никто из клонов не собирался. Назовите это личной особенностью, если угодно. Высокомерие и самоуверенность, предположила Селестина. Лично я предпочитаю говорить о полном отсутствии сомнений в себе. Каждый клон считал, что он лучше предшественника, поскольку не допускал уже совершённых ошибок. При этом они исправно делали слепки, чтобы, если произойдёт невероятное и смерти избежать не получится, знания уцелели. Так что даже если конкретный клон не сумеет победить шпиль, тот, кто в итоге доберётся до цели, всё равно окажется носителем моего генетического материала, так сказать, родственником, членом семьи. Child взмахнул хвостом. Селестина, 4 минуты осталось. Ты готова? Почти, но не совсем. Сколько клонов ты настрогал, Child, до сего нынешнего? Это очень личный вопрос. Она пожала плечами. Ладно, тебе нужно моё решение или нет? 17, ответил Child. Плюс оригинал, который вошёл в спиль первым. Я зафиксировал в памяти это число. Я оценил, какие выводы из него можно сделать. Значит, ты в девятнадцатый раз идёшь в шпиль. Думаю, будь это анатомически возможным, он бы грустно улыбнулся. Как уже было сказано, я продолжаю семейное дело. Ты превратился в чудовище, еле слышно прошептала Селестина. В целом, с ней так и подмывало согласиться. Чайлд унаследовал воспоминания 18 перешестенников, которые погибли в безликих помещениях шпиля. Вряд ли имело значение то обстоятельство, что он не помнил, скорее всего, подробностей конкретных смертей. Сама эта последовательность выглядела чудовищным издевательством над природой. К тому же, кто-то из клонов вполне мог выбраться из шпиля живым, жутко изувеченным, но живым. И в этом беспомощном состоянии оказаться жертвой процедуры ментального слепка. Как утверждают, слепок получается максимально чётким, если делать его ровно в момент смерти, когда сканируемый мозг ещё не начал разрушаться. Селестина права, сказал я. По мне так ты даже хуже той штуковины, которую отчаянно стараешься покорить. Чэлд окатил меня волной лазерных лучей, которые забегали по моему телу словно подсветка прицела. Ты давно в зеркало осматривался, Ричард, между прочим, в тебе осталось мало человеческого данного природой. Это всего лишь косметика, ответил я. Воспоминания у меня собственные. Я не намерен становиться. Тут я замялся. Мой разум затруднялся с выбором слов. поскольку был сосредоточен на решении головоломок шпиля. Ну, в общем, я не извращенец». «Отлично!» Чайлд опустил голову, как бы выказывая печаль и сожаление. «Тогда возвращайся в шаттл, если хочешь. Я в любом случае пойду до конца». «Пожалуй, так и сделаю», — ответил я. «Селестина, будь добра. Открой эту дверь, и мы с тобой уйдем. Пусть Чайлд сам покоряет свой треклятый шпиль». Селестина вздохнула с облегчением. «Хвала небесам, Ричард, я и не надеялась так скоро тебя переубедить». Я кивнул в сторону двери, намекая, что пора предложить разгадку. Лично мне головоломка до сих пор казалась неразрешимой. Правда, теперь после долгого отвлечения я как будто начинал постигать некие намёки, из которых вроде бы складывался нужный ответ. В наш разговор вмешался Чайлд. "О чему ты, собственно, удивляешься? Я всегда знал, что он повернёт обратно, когда станет по-настоящему трудно". Он и в действительности так себя вёл. Зря я думал, что с годами он изменился. "Это ложь", воскликнул я. "Тогда почему уходишь?" Да потому что сама идея лишена смысла. Или потому что задача слишком трудная, а вызов не по плечу. Наплюй на него, сказала Селестина. Он просто старается взять тебя на слабо. Ты всегда был таким чел, верно? Ты решил, что сможешь одолеть Шпиль и пожертвовал ради этого 18 у своими копиями. Допустил, чтобы эта хреновина раскрошила их в клочья. Она с вызовом огляделась по сторонам, словно ожидая, что Шпиль покарает её за это кощунство. С другой стороны, ты возмунно прав. Быть может, ты и вправду забрался дальше Астельных? Чайльд промолчал, видимо, не желая спешить. Но одолеть шпиль это же мало так, продолжала Селестина. Тебе необходимы свидетели твоей победы, кто-то способный подтвердить, какой ты умный. Ерунда. Тогда зачем ты нас позвал? Катреннион пригодился, никто трыщать не будет. И от меня какой-то толк был. Но ты вполне обошёлся бы без нас, ничуть не сомневаюсь. Крови потребовалось бы больше, потребовалось бы наштамповать ещё десяток клонов. Ну ты бы добился своего так или иначе. Решение Селестина. По моим прикидкам оставалось меньше 2 минут, чтобы сделать выбор, но я чувствовал, что времени в запасе достаточно. Будто по волшебству решение явилось мне из ниоткуда, а всего мгновение назад задача представлялась неразрешимой. Так бывает с оптическими иллюзиями, которые моментально меняют восприятие. Не побоюсь сказать, что я испытал нечто наподобие религиозного восторга. Всё в порядке, сказал я. Семён Волнадин, ты разве не видишь «Не уверен. Погоди». Чайлд вперился взглядом в дверь, а я наблюдал, как лазерные лучи из его глаз мечутся по прихотливым извивам около дверных значков. Вот алое свечение замерло на ошибочном варианте. Потом сместилось на правильный, но там, увы, не задержалось. Чайлд поджал хвост. «По-моему, нашел». «Хорошо», — произнесла Селестина. «Я согласна с тобой. Ричард, ты к нам присоединяешься?» «Я что, ослышался?» «Нет, она действительно сказала, что Чайлд выбрал правильный вариант». а тот, в котором я был уверен, на самом деле ошибочный. Мне кажется, я прервался и снова уставился на значки. Может, я что-то упускаю? Чэл тоже сомневается, это заметно. Зато Селестина вполне уверена. Но всё-таки озарение, пришедшее ко мне, не давало поводов сомневаться. Не знаю, честно, не знаю. Некогда спорить, Ричард, осталось меньше минуты. Внутренности словно сковало льдом, несмотря на все процедуры, лишившие меня многих признаков человечности. Я все еще мог испытывать страх. Причем страх настолько сильный, что с ним никак было не совладать. Я выбрал правильно, но их двое против меня одного. «Ричард!» – позвал Чайлд настойчиво. Я оглядел товарищей. «Жмите!» – произнес я уныло. Чайлд положил лапу на символ, который выбрали они с Селестиной, и сильно надавил. Полагаю, прежде чем отреагировал Шпиль, я понял, что мы совершили ошибку. Но, глядя на Селестину, я не видел ничего похожего на шок или изумление. Напротив, она выглядела абсолютно спокойной. А затем пришло наказание. Оно было жестоким, и мы должны были погибнуть, даже с теми улучшениями, которые подарил нам Трентиньян. Громадный тройной маятник с лезвиями на кончиках рычагов вырос из потолка и принялся раскачиваться, наращивая размах движений. Возможно, нашему разуму удалось бы высчитать траекторию простого маятника и вовремя заставить тела уйти с линии поражения, но траекторию встроенного устройства предугадать было чертовски сложно. Как ни крути, это выглядело наглядной и жуткой демонстрацией математики хаоса. Но мы выжили, как и в предыдущем наказании. Даже Селестино уцелела. Маятник отсёк ей всего одну руку. Я потерял руку и ногу, и на моих глазах, кажется, в моём восприятии ужас смешивался с восторгом. Комната присвоила себе эти части моего тела. Выросшие из тени щупальца сразу вцепились в полезные для шпиля комбинации металла и пластика. Болт тоже ощущалось ибо трентянян подсоединил искусственные конечности к нашим нервным системам, дабы мы могли различать жару и холод. Но боль быстро сгинула, поглощенная цифровым онемением. Тяжелее всего пришлось Чайлду. Лезвие маятника разрубило его посередине, прямо под грудной клеткой, и на пол просыпались осколки металла и пластика вместе с кусками проводов, заменявших внутренности. Пролилась кровь и какая-то зловонная жидкость. Те же щупальца и стены жадно ухватились за заднюю половину его тела и увлекли ее в никуда. Той рукой, которой действовала Селестина, нажала на правильный символ. Наказание прекратилось. Дверь открылась. Убедившись, что маятник исчез, Чайлд оглядел своё искалеченное тело. "По-моему, мне изрядно досталось", заметил он. Многочисленные клапаны и сальники перекрыли истечение жидкостей, и оставалось лишь в очередной раз поразиться несомненному мастерству Трентиньяна. Он предусмотрел почти всё, и Чайлд способен был выжить даже при предельно неблагоприятных обстоятельствах. "Жить будешь?" Подтвердила Селестина. Сочувствие я в её голосе не услышал. "Почему?" спросил я. "Почему ты не сразу нажала на нужный символ?" Она посмотрела на меня. "Потому что я должна была так поступить". Несмотря на увечья, она помогла нам вернуться к точке старта. Я кавылял самостоятельно, держась за стены и подпрыгивая на единственной ноге. Крови из меня вытекло сравнительно немного, поскольку хоть маятник и нанёс глубокие порезы телу, конечности были отсечены ниже тех мест, где они, так сказать, Врастали в живую плоть. Но шок не отпускал. Голова шла кругом, и мне отчаянно хотелось выбраться из шпиля и укрыться в шаттле. Там Трентинян меня починит, это я знал наверняка. Док снова вернет мне человеческий облик. Он уверял, что это возможно. Конечно, многое в нем меня отвращало, но я не думал, что в данном случае он врет. В конце концов, есть же профессиональная гордость. Сумел натворить, суме и исправить. Селестина несла чайда, зажав подмышкой. И верхняя половина его тела почти ничего не весила, а вдобавок он обнимал Селестину, сохранившейся лапой. Я ощущал приступ тошноты всякий раз, когда взгляд падал на обрубок тела. Порой проскальзывала мысль, что тошноту, пожалуй, было бы не сдержать, не будь восприятие приглушено наномедами. Мы миновали, полагаю, около третьей от двериниц комнат, когда чард выскочил из схватки Селестины и рухнул на пол. "Что ты творишь?" размытилась она. "А ты как думаешь?" Он приподнялся, опираясь на руку. Я заметил, что срез начал затягиваться, что алмазная шкура постепенно всё заращивает. Не исключено, что скоро покажется, будто он изначально существовал в таком вот облике. Селестина помедлила с ответом. Честно говоря, не знаю, что и думать. Я иду обратно, до конца. Продолжая держаться за стену, я воззвал к его разуму. "Тень, не сможешь, тебе нужно лечение. А помнишь, Шайот, тебя жена двое разрубили?" "Плевать. Я лишился той части тела, от которой рано или поздно всё равно пришлось бы избавиться". ведь двери наверняка сузятся до того предела, когда в них будет не пролезть и собаки. «Шпиль тебя убьет», — сказал я. «Или я его одолею. Ты же знаешь, я упрямый». Он развернулся в обратную сторону, проскрежетав торсом по полу, затем посмотрел на нас через плечо. «Я хочу дойти до комнаты, где со мной случилось вот это. Не думаю, что шпиль будет вам препятствовать, пока я не переползу уж как получится в нее. Но на вашем месте я бы не задерживался». Он перевёл взгляд на меня и переключился на частный канал. Ещё не поздно, Ричард, пойдём со мной. Нет, ответил я. Ты ошибаешься, уже слишком поздно. Селестина протянула руку, предлагая помощь. Пусть уходит Ричард, пусть сам воюет со шпилем. Он всегда этого хотел. Теперь его желание сбудется. Чайлд между тем дополз до порога в соседнее помещение. Итак, спросил он. Как она сказала, ты сам разбираешься со шпилем. Это ваше дело. Я бы пожелал тебе удачи, но боюсь, это прозвучит нелепо. Он пожал плечами, воспроизведя один из немногих доступных псевдо-собачьем облике человеческих жестов. «Как угодно. Помяни мое слово. Мы непременно встретимся опять, хочешь ты того или нет». «Надеюсь», — ответил я, прекрасно понимая, что новой встречи не бывать. «Если нужно, передам от тебя привет городу бездны». «Будь так любезен, но по возможности не рассказывай, куда я подевался». «Обещаю. Кстати, Роланд». «Да». «Думаю, стоит попрощаться». Чайлд молча отвернулся и канул во мрак. Он передвигался ловко подтягивая торс следом за единственной рукой. Селестина взяла меня под локоть и повела к выходу наружу.